Глава восьмая. Лена. Прошло уже два часа после ухода Тамира, а меня по-прежнему трясет. Не дает покоя мысль, что сижу на пороховой бочке, которая вот-вот взорвется. И я вместе с ней. Но пока тишина. Ничего сверхъестественного не случилось. Коллеги заняты своими будничными делами, а Юлька снова выносит мозг. «Ленка, зря ты сбежала!» — заверяет подруга. — Я смогла пообщаться с ним лично. От возбуждения она еле на стуле сидит. Девушку так и подмывает подскочить и начать расхаживать по кабинету. Настолько сильно ее впечатлил мой бывший муж. — Тамир Мурланович — такой мужчина! Томно закатывает глаза к потолку. Вздыхает. Мне становится смешно. Знала бы она его с моей стороны, то... Да ничего бы и не было. Все равно точно так же пускала бы слюни и представляла его своим принцем на белом коне. Ёлька другая. Она более легкая, что ли. И уж очень сильно любит себя. Моя подруга, не задумываясь, сделала бы аборт. Осталась с мужем. И единственное, о чем беспокоилась, когда выйдет новая коллекция у любимого дизайнера одежды. Все. «Какой?» Не удержавшись, спрашиваю у девушки. «Мало ли, вдруг мне сейчас откроют глаза на бывшего мужа. И я пожалею, что не растеклась лужицей под его ногами, как только увидела сегодня утром». «Он такой!» — говорит с придыханием, мечтательно прижимает руки к груди. «Такой!» «Ну какой!» — не выдерживаю. «Да невероятный!» — произносит с жаром. «Офигенный! Самый крутой!» У Ёльки горят глаза. Она часто дышит. Если была бы возможность, то она бросилась бы нашему шефу на шею прямо сейчас. В постель тоже. Ну, на рабочем столе тоже была бы не прочь. Лишь бы быть с ним. А точнее, с властью, которой обладает мужчина. И его деньгами. «Юсупов, тебе повезло!» «Смотри, сколько красивых девушек готовы на все ради тебя. Один щелчок пальцев, и толпа выстроится. Выбирай любую». Смотрю на Юльку. Пытаюсь подавить в себе растущее раздражение. Она не виновата, что я не разделяю ее восторг. У меня с Тамиром личные счеты. Наверное, не знаю я его. Сейчас точно так же сидела бы и вздыхала, мечтала» представляло наше совместное будущее. В трехэтажном особняке, естественно. Или в апартаментах Москва-Сити, на крайний случай. Счастливая, беззаботная жизнь. Мне больше не нужно работать. У нас с ним пятеро детей и три няни. Водитель, который тоже активно принимает участие в воспитании детей. Он развозит их в садик, в школу, на кружки и секции». Домработница делает за меня все домашние дела. Садовник ухаживает за розами и гортензиями, которыми усеян наш двор. А личный повар готовит невероятно вкусную еду. Муж каждый вечер приходит домой, проводит время с семьей. А затем мы закрываемся в нашей спальне и любим друг друга до самого утра. Идеальная картина идеальной жизни, которая бывает только в сказках и в глупых женских мечтах. «Лена, пора возвращаться на землю. Договор передачи управления и протокол заседания не ждут». Зарывшись в документы, я ушла в работу с головой. Приказы, решения, договора, изменения. Множество важных и нужных бумаг. Все должно быть идеально. Нельзя допустить даже малейшую опечатку. Если налоговая не пропустит изменения, то это будет полный трындец. От обеда пришлось отказаться. Навалилась слишком ответственная и срочная работа. Я не могу подвести. Когда Юлька притащила мой любимый карамельный капучино и пару конвертиков с сулугуни, то я готова была ее расцеловать. Что бы я без нее делала? В голодный обморок грохнулась бы, как только встала со стула. Вот что! Фух, я справилась. Поднимаю голову от документов, отталкиваюсь от стола. Наконец-то могу спокойно вдохнуть. Документы готовы. Завтрашнее заседание должно пройти отлично. За окном уже давно стемнело. До дома мне ехать минимум час. Когда приеду, малышки будут спать. И я снова не смогу их увидеть. В сердце забирается печаль. Но я гоню навещивую хандру прочь. Никто из нас не виноват, что мне приходится так много работать. На выходных обязательно проведу время с дочками. Сходим в зоопарк, погуляем, посмотрим какой-нибудь хороший мультфильм. А сегодня приеду и заберу их в свою кровать. Буду всю ночь обнимать, дышать их непередаваемым и самым прекрасным на свете запахом. Запахом детства, запахом любви. Соскучилась по своим сладким булочкам. Зацеловать бы. «Ты мне угрожаешь?» Из вип-зоны раздается грозный голос моего бывшего мужа. Он полон агрессии и злобы. «Я сказал, что решу проблему. Значит, решу!» Рявкает Тамир. «У меня мурашки пробегают по коже. Никогда прежде не видела его настолько злым. Застываю прямо посреди коридора, по которому шла к выходу. встаю на носочки Нельзя, чтобы Юсупов услышал цоканье моих каблуков. Осторожно, чтобы не произвести лишнего звука, делаю несколько шагов. Каблуки путаются в ворсе ковра. «Нет, Лену не трогать, она здесь ни при чем», – продолжает мужчина. Его тон не обещает ничего хорошего. «Я все сделаю сам, с ней проблем не возникнет».